Глава шестая. «Вертикальный предел». «Кажется, твой фонарь скоро сдохнет», – заметил костолом, обратив внимание на тускнеющий луч света. «Неважно», – отмахнулся я, доставая вещи из рюкзака Андрея. «Здесь есть фонарь и комплект батарей к нему. Тут и провизия, и даже аптечка». «А вода есть?» «Кажется, нет. Но зато есть виски». «Виски?» «Зачем Андрей брал его? «Тогда мы не думали, что окажемся в такой жопе». Я неопределенно пожал плечами, не придумав более толкового ответа. «А что там еще есть?» Но разузнать, что еще полезное есть в найденном рюкзаке, ему не удалось. Вася неожиданно забеспокоился, принялся тревожно озираться и предостерегающе рычать. Это рычание простуженного ягуара было даже забавным но то, что оно предвещало, забавным совсем не назовешь. Разумный мутант тревожился нечасто, но каждый раз для этого был ощутимый повод. Вот и сейчас, едва заметив изменения в поведении Василия, я вмиг прекратил свое мародерское занятие и принялся прислушиваться и озираться по сторонам. Источник волнения показался довольно быстро – С той стороны, откуда мы пришли, послышался шум и какое-то бормотание. Раздались звуки множественных шагов. «Макс, отходим!» – пробормотал костолом, снимая со спины карабин. Я и сам понял, что к нам не приближалось, вряд ли от него стоит ждать что-то хорошее. И верно. В этих туннелях ничего хорошего быть уже не могло. Целая толпа дикарей, облаченных в уже знакомые нам грубо сшитые между собой крысиные шкуры, приближалась из темноты со стороны главного туннеля. Вася агрессивно зарычал и принял позу существа, готового напасть. «Куда отходить?» — нервно прошептал я, торопливо накидывая рюкзак на спину. «В пролом! Лей сюда! Я прикрою! Ну!» Дикарей было много, около двадцати пяти. Все они были вооружены, чем попало, а некоторые тащили с собой что-то вроде длинных копий. Грязные, заросшие густыми волосами лица при слабом освещении, выражали только едва сдерживаемую агрессию и какую-то глупость. Даже с КС 23 будь у него не три, а десять патронов, заряженных крупной картечью, вряд ли удастся остановить всю эту группу одичавших людей, если они кинутся разом. Я уже собирался было последовать предложению бывшего наемника, когда произошло неожиданное. Толпа вдруг остановилась в метрах в десяти, а затем неуклюже расступилась в стороны. Откуда-то из-за спин вышел человек, одетый в очень старый латанный перелатанный военный комбинезон. На нем даже имелся легкий бронежилет. В руках у него был пистолет, но модели я не разобрал. Человек густо оброс седой бородой и усами, но на дикаря не походил совершенно. Во взгляде читалась ясность, решительность и холодная сталь. А на губах застыла презрительная полуулыбка. «Какого хрена вы делаете в моем доме?» Креплым голосом поинтересовался он, продемонстрировав наличие огнестрельного оружия. Его голос был странным, слегка искаженным, но разительно отличался от речи того же Гарика. Мы с Костоломом быстро обменялись взглядами, после чего я ответил. «Мы бы с удовольствием его покинули!» Человек усмехнулся, а дикари негромко завыли. «Боюсь, не выйдет!» «Это еще почему?» — сухо поинтересовался Костолом. «Причин много!» «Кто ты такой?» — громко спросил я, осматривая седого незнакомца. Он собирался ответить, но дикари его опередили, причем хором. «Катарин! Катарин!» «Катарин, значит?» Наемник сделал шаг вперед, демонстративно приподнял ствол своего карабина. «Местный маньяк!» «Маньяк?» — натурально возмутился тот. «Это вряд ли. Даже не стану спрашивать, откуда вы обо мне знаете». «И все-таки Катарин — это что, имя?» «Вообще-то, моя фамилия — Картавин, но им почему-то нравится называть меня именно так». Услышанное меня аж передернуло. «Картавин? Этого не может быть! Я нашел его труп на КПП в полукилометре отсюда!» Неожиданно Катарин хрипло расхохотался и сверкнул глазами. Даже в плохом освещении это было заметно. «Надо же! Сработало!» «Бэйджик с фамилией, повешенный на одного из рабочих, творит чудеса! Вот уж не думал, что от этого будет какой-то толк!» Картавин, совершенно не опасаясь, сделал пару шагов вперед. Бывший наемник немедленно вскинул ствол, всем своим видом демонстрируя полную готовность применить свою ручную гаубицу. «Стой!» Но тот продолжал медленно приближаться к нам. «Вы глупые!» «Ты что, слепой?» перебил его ко столом. «Посмотри, что у меня в руках!» «И что?» «Одного выстрела хватит для того, чтобы нашинковать свинцом дюжину твоих аборигенов!» «Я не боюсь ни боли, ни смерти, а они тем более...» Он ткнул пальцем за спину. «Зато голод — страшная вещь!» И они разом бросились в атаку. Сам Картавин словно растворился прямо в толпе. Прогремел оглушительный выстрел. Практически сразу послышался яростный и полный боли вой, причем сразу из нескольких глоток. «Быстро впролом!» — заорал костолом, подталкивая меня к завалу. Прогремел еще один выстрел. Снова вопли, рычание, яростный вой. Где-то рядом, словно черная молния, метался Вася, рыча будто обезумевший кот переросток. Я хватался свободной рукой за многочисленные металлические детали, забираясь все выше. Почти погасший старый фонарь еще кое-как позволял видеть перед собой метра полтора заваленного хламом пространства. С некоторым трудом протиснувшись между двух крупных частей сломанной пополам рамы дрезины и постоянно цепляясь одеждой за острые края, я прополз через ряд нагромождений из ржавого металла. Неожиданно... Мне в нос ударил сильный запах тухлятины. Определенно, где-то рядом был мертвец, а может и не один. Уже в следующую секунду я наткнулся на кровавленное тело, висящее на гнутых ржавых деталях. Прямо напротив меня оказалось уже почерневшее, изуродованное лицо мертвеца с единственным оставшимся глазом. С омерзением отвернувшись, я двинулся в другую сторону. Практически сразу я вспомнил тот момент, когда мы наблюдали за крушением метра моста и падением вниз еще одной дрезины с людьми на борту. Судя по всему, передо мной один из тех разбившихся бедолаг, спасающихся на дрезине от преследующих ее крыс-мутантов. Все это заняло от силы секунд сорок. За это время Костолом успел выстрелить последний раз — а затем принялся вручную отмахиваться бесполезным карабином и факелом от израненных дикарей. Затем, резко развернувшись, он бросился следом за мной. И у него даже получилось втиснуться между обломков рамы, когда сзади раздался яростный рев. В то же мгновение гигант с силой толкнул ногой лежащий на боку тяжелый бетонный блок, который с грохотом обвалился, и практически перекрыл собой пролом. Сверху на него рухнула пара деревянных шпал с прикрученным к ним ржавым рельсом. Вдруг откуда-то снизу раздался сухой выстрел. Костолом вскрикнул, но лезть за мной не прекратил, наоборот, усилил натиск. Зацепившись плечом за острый выступ, он содрал кожу. Затем ударился виском о другой выступ, сорвал вместе с тканью на локотник и сцарапал колено. Оказавшись за пределами завала, я протянул руку и помог гиганту выбраться наружу. Он тяжело дышал, прикрывая огнестрельную рану на бедре. Судя по всему, туда и угодила пуля, выпущенная из пистолета Картавина. Едва костолом выполз из-под развалин, откуда-то снизу раздался яростный хриплый вой и почти сразу же отчаянный вопль. «Вам повезло, сволочи!» «Но вашу бабу ожидают дикие страдания!» «Пошел нахер, мудак!» Злобно бросил ему ко столом, скривившись от острой боли. «Дикари будут драть ее днем и ночью! Уж я позабочусь!» «Нет, нет! Стой! Бабу! Он сказал бабу!» Я посмотрел на наемника растерянным взглядом. «Катя жива!» Я уже собрался броситься обратно. Но вдруг бывший наемник крепко ухватил меня за уцелевшую рука в комбинезона. Нет, не вздумай. Но она жива! Ты этого не знаешь наверняка. Вот и узнаю. Нет, не надо. Если ты пойдешь, там и останешься. Эти слова костолом буквально прорычал, едва не вырубившись от болевого шока. Что ты предлагаешь? Едва не закашлившись, произнес я дрожащим голосом подняться наверх, найти помощь и идти спасать вооруженной группой. Я шумно выдохнул, посмотрел на темный пролом среди развалин, затем на костолома, а после грязно выругался. Несколькими минутами позже шум и вой снизу практически стихли. Картавин больше не угрожал, он вообще куда-то пропал. Да и покоцанные свинцом обезумевшие дикари, похоже, куда-то разбрелись. «Ты как?» — спросил я у гиганта, когда наконец перестал думать об услышанном от Картавина. «Куда прилетела?» «В бедро. Левое, чуть выше колена. Боль просто адская». К столом уже перетянул ногу чуть повыше раны. «Ты вроде говорил, в рюкзаке есть аптечка». «Да, но это совсем не такая аптечка, к которым ты привык. Так, ерунда. Бинты, лейкопластыри, ну и, может, обезболивающее. Пойдет! сквозь зубы процедил гигант. Я бросил ему, извлеченную из рюкзака, самую обычную походную аптечку. Костолом, быстро выпотрошив ее, извлек шприц и ампулу обезболивающего. Быстро вогнав тонкую иглу под кожу, тот облегченно прикрыл глаза. Вот сука! Пробормотал он спустя несколько секунд. Похоже, попал прямо в кость. Этот картавин. «Кто он вообще?» «Хрен его знает. Сподвижник Зимина. Думал, он давно подох. А оно вон как оказывается. Местный божок, оставшийся у дикарей. Ты ходить сможешь?» «Вряд ли. Но с костылем, да. Тогда, если ты не против, давай-ка потихоньку выбираться отсюда». «А где мы, кстати?» «Ну, это уже не Лямбда. Это Астра-1». Я окинул взглядом слабо освещенную кучу ржавого металлолома. До того места, где стоял метромост, предположительно метров двести. Думаю, раз здесь что-то строили, значит, как-то доставляли строительные материалы. «Ага, кончай трещать», — устало оборвал меня костолом. «Вон там, за выступом видна лестница». «Да ладно», — я неуверенно двинулся в указанном направлении. Подойдя к стене, я удивленно ухмыльнулся. Лестница здесь действительно имелась, почти насквозь проржавевшая. Она была секционной. Отдельные фрагменты были вмонтированы прямо в горную породу, а уже к ним были приварены изъеденные ржавчины ступени. Где-то это были болты, где-то скобы. Конструкция не выглядела надежной, но выбирать не приходилось. «Ну что, цела?» — окликнул меня гигант. «Типа того», — задумчиво ответил я, пробуя на прочность одной из ступеней. Ржавчина частично осыпалась, а сама ступень слегка прогнулась под моим весом. О надежности точно говорить не стоило. Ее практически не было. Но если аккуратно, соблюдая осторожность, ставить ноги по краям ступени, а не в центр, в принципе, можно было бы подняться. Но выдержит ли лестница вес гиганта? Я поднял голову вверх и увидел, что на высоте метров десяти лестница оканчивалась ржавой платформой, вмонтированной прямо в стену. От нее вверх тянулась другая лестница, но из-за ограниченной зоны видимости я толком не смог ее разглядеть. Закончив осмотр, я вернулся к раненому напарнику. Быстро окинув взглядом заваленное ржавым металлоломом окружающее пространство, я вдруг вспомнил о Васе столом. А где наш мутант?» «Ох, черт! Походу, он там остался!» Бывший наемник покрутил головой, а затем махнул рукой в сторону заблокированного пролома. «Когда я полез в пролом, Вася кромсал когтями здоровенного дикаря!» «Дерьмово!» — пробормотал я, но тут же расслабился. «Ну да ладно! Этот за себя постоит! Может, еще когда-нибудь и увидимся!» Прошло пару минут. «Рану я обработал, забинтовал», — произнес Костолом. «Но, кажется, пуля застряла в кости. Не знаю, насколько хватит обезболивающего, но думаю, нам лучше поторопиться». «Сам встать сможешь?» — спросил я. «Если нет, на себе попрёшь». Я усмехнулся. «Такого гиганта, как Костолом, весом за 120 кг, я вряд ли подниму». Да еще и с моими ранами». Бывший наемник фыркнул, кое-как поднялся на ноги и, хромая, зашагал к лестнице. Я, проследив за ним, взглядом окликнул. «Может быть, сначала перекусим? Здесь есть тушенка». Я как раз достал одну из рюкзака. «Хм, снова тушенка. Прямо дежавю какой то «Это еще почему?» «Ну, мы уже одну банку с тобой приговорили» ответил я, не особо задумываясь над смыслом произнесенного. «Чего? Когда это?» Я ярко представил в своей голове ту картину, когда я жевал витамины, а костолом разогревал мясные консервы в деформированной алюминиевой банке. Да только вот проблема — это все плод моей больной фантазии. Невероятно реалистичные глюки, навеянные сывороткой Германова, которая постепенно превращает мой мозг в кашу. «Нет, конечно, незаконченную вакцину я принял. Да будет ли от нее хоть какой-то толк?» «Эй, Ай, — отмахнулся я, бросая банку обратно в рюкзак. Жрать хотелось очень даже ощутимо, но после упоминания про обширную галлюцинацию меня как-то резко отпустило. Желудок скрутил голодный спазм, но аппетит так и не появился столом сначала хотел лезть первым, но после того, как первая же перекладина с хрустом отломилась и со звоном упала на каменный пол, он благоразумно пропустил меня вперед. — Иди первым. Ты раза в полтора легче меня. Я хмыкнул, но не отказался от предложения. От постоянной сырости, а также некачественного металла, из которого была сварена лестница, вся конструкция основательно проржавела и все же первый десяток ступеней я миновал нормально. Костолом осторожно полез следом, но все-таки умудрился сломать одну и согнуть еще две ступеньки. «Охренеть! Как пластилин!» — пробурчал гигант. «Так и шею свернуть можно!» «Не думай об этом, просто лезь!» «Знаешь что, давай-ка по одному, нашего общего веса она точно не выдержит!» «Принял?» Довольно быстро забравшись наверх, я разместил там факел и принялся ждать напарника. Ржавые направляющие натужно скрипели, опасно вибрировали, но держались. Из отверстий, вкрученных креплений, то и дело сыпались мелкая каменная крошка и пыль. До первой площадки он добрался почти без проблем, лишь на предпоследней ступеньке случился казус. Она оторвалась настолько неожиданно, что костолом едва не слетел вниз. Из-за резко увеличившейся массы ступень под левой ногой согнулась, что, казалось, еще немного и лопнет, словно макаронина. «Руку!» — произнес я, поспешно ухватив Костолома за запястье. Конечно, толку от моей помощи было немного. Попробуй-ка, удержи одной рукой центнер с лишним живого мяса. Но все-таки... Бывший наемник попытку оценил. «Спасибо!» — пробурчал он, влезая на площадку. «Что дальше?» А дальше еще метров пятнадцать, и, кажется, там вторая площадка, но она какая-то крохотная. «Лезь! Чем скорее поднимемся, тем лучше. Меня не жди!» Я не стал ждать повторного указания и довольно быстро пополз вверх. Здесь лестница была в чуть лучшем состоянии, но о надежности по-прежнему не было и речи. Забравшись туда, я с трудом сунул древко факела в щель, снял рюкзак и, усевшись, свесил ноги вниз. «Давай!» — крикнул я. К Костолом полез вверх, но уже на восьмой ступеньке левая направляющая, ненадежно приваренная к платформе, на которой я сидел, с душераздирающим скрежетом, отломилась и, угрожающе согнувшись, застыла в очень опасном положении. «Опа!» — крикнул я. «Так, спокойно, не шевелись!» «Бля!» — громко выругался к столом. «Что там?» «Ничего хорошего. Отломилось основание. Не шатай и не делай резких движений!» Бывший наемник сделал осторожную попытку подняться повыше, но ржавый металл снова натужно заскрипел и вся конструкция накренилась еще больше. «Тихо! Тихо!» — закричал я. «Так!» «А ну, попробуй смести центр тяжести вправо, держись только за правую сторону, и ноги ставь на крепление, на те, что под ступеньками!» Костолом выслушал, попробовал исполнить, но ничего не получилось. Правая сторона вибрировала так, что половина креплений держались уже на честном слове. Если гигант продолжит перемещаться вверх, лестница точно не выдержит и сложится, словно игрушечная. Великан все понял. Здесь ему уже не подняться. Он как-то обреченно посмотрел вверх, натянуто улыбнулся, но исполнение подвело. Вместо довольно дружелюбного парня на меня смотрел заросший густой щетиной грязный, осклабившийся людоед. «Костолом, попробуй цепляться за скалу. Толкайся ногами. Может, хоть так получится», — посоветовал я, понимая, что данный совет бесполезен. «Нет, Макс, не выйдет», — вздохнул он. «Дальше сам». «Я не могу». «Можешь, все ты можешь. Выбирайся наверх, приведи помощь». «А ты», — не узнавая собственного голоса, произнес я. «Я тебя здесь подожду». Повисла напряженная пауза. «Все, давай», — Костолом махнул рукой, На что державшаяся на честном слове ржавая конструкция отозвалась коварным скрипом. Он попробовал спуститься вниз, но из скалы вылетела пара креплений, тем самым сделав лестницу еще более неустойчивой. Великан хохотнул, а затем, ухватившись за направляющие, ловко соскользнул вниз. Я только и услышал, как его тяжелые ботинки с лязгом приземлились на нижнюю платформу. При приземлении бывший наемник не выдержал внезапной боли в раненой ноге и все-таки вскрикнул. Снизу прилетело какое-то сложное, изощренное ругательство, но из-за эха не разобрал, какое именно. «Удачи, Макс!» — крикнул он снизу, справившись с болью. Это я услышал. «Я вернусь! Обязательно вернусь! Постарайся продержаться!» — крикнул я в ответ, бросив взгляд на рюкзак. Выудив оттуда фонарь, я взял одну запасную батарею, а остальное упаковал обратно. Если все получится, даже в лучшем случае к столому придется просидеть здесь неделю. А значит, ему нужна еда и вода. В рюкзаке имелось и то, и другое, хотя и в очень малом количестве. Но это лучше, чем ничего. «Лови рюкзак! Пригодится!» — крикнул я. Сняв рюкзак, я аккуратно сбросил его вниз. Постояв с минуту на узкой платформе, я сунул фонарь с батареи в большой набедренный карман, быстро выудил факел и полез вверх. Здесь конструкция была в значительно лучшем состоянии. Металл стал существенно толще, да и тип крепления был другой. На несколько секунд остановившись, я глянул вниз. Там, среди нагромождений металлического хлама, был хорошо различим яркий огонек карманного фонаря. Успокаивая себя тем, что опытный наемник сможет о себе позаботиться, я снова полез вверх. Руки ощутимо устали. Мышцы стали словно резиновые. Пальцы с трудом сжимали тонкие ступени. И голова начала кружиться. По моим подсчетам, я забрался уже на высоту около 90 метров. Третья платформа оказалась очень длинной, но по-прежнему узкой. Забравшись на нее... Я кое-как перевел дух. Принявшись разминать пальцы, я почувствовал сильное головокружение. Наконец-то сказалось постоянное недосыпание, потеря крови, дикая усталость и отсутствие энергии. Я не смог вспомнить ни одного полноценного приема пищи за последние несколько дней. Откуда же у меня будут силы? Кое-как уняв головокружение, я пошлепал себя по щекам грязными ладонями. Несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул. Поднялся на ноги, ухватился руками за ржавые ступени и снова полез вверх. Правда, уже значительно медленнее. Одна ступень, вторая, третья, пятьдесят восьмая, пятьдесят девятая. В голове просто возникали бесполезные цифры, которые я неосознанно дублировал шепотом. Вверху по-прежнему ничего не было видно. Да и света от факела было совсем немного. Он практически прогорел. Старый фонарь ввиду его бесполезности я оставил внизу. Не знаю, сколько прошло времени, я перестал считать, тратя все свое внимание и усердие на сжимание и разжимание пальцев. Постепенно меня начала одолевать паника. Я почему-то ужасно боялся, что в один самый неблагоприятный момент мои пальцы подведут меня, и я просто не успев схватиться за ступень, тупо упаду вниз, чтобы по окончании падения растянуться на ржавых металлических остатках рухнувшего метра моста. И это чувство все нарастало и нарастало. Попытавшись успокоиться и взять себя в руки, я остановился, прижался лбом к холодной ступени, постоял так с минуты, а затем снова полез вверх. Мне казалось, что прошла уже целая вечность. Четвертой платформы я так и не увидел. Факел неожиданно погас. Оказавшись в полной темноте, я запаниковал, задергался. Длинная лестница угрожающе заскрипела. С невероятным трудом сохраняя самоконтроль, я медленно, полагаясь только на тактильные ощущения, расстегнул карман и аккуратно извлек оттуда фонарь. Сразу же нацепив страхующий ремешок на запястье, я торопливо включил его. Яркий луч света разрезал густую темноту. Я поводил устройством по сторонам, затем направил вверх. И вот чудо! Всего в нескольких метрах я увидел ржавые остатки несущих балок, на которых еще совсем недавно висел рухнувший метромост. То, что осталось от моста, выглядело жалко, особенно снизу. Но как же я был рад тому, что этот бесконечный, изнуряющий во всех смыслах подъем практически закончился. Через минуту я миновал последние ступени и, выбравшись на ровную каменистую поверхность, свалился на нее практически обессиленным. Полежав так несколько минут, я приподнялся, аккуратно склонился над пропастью и с большим трудом разглядел далеко внизу крохотный, едва заметный огонек. Похоже, Костолом решил обосноваться там основательно. Хотя, что ему еще оставалось? Лезть обратно в пролом, где его наверняка ждут обезумевшие дикари? «Так», — негромко произнес я, поднявшись на ноги. «Первый этап пройден. Теперь бы не заблудиться и найти правую машину». Если слушатель помнит, чем закончилось наше проникновение из естественной пещеры, где располагалась правая машина, туннель военного научно-технического комплекса «Астра-1», то появится вполне закономерное заключение. Она же взорвалась и наверняка похоронила под собой переходной коридор, где стояла примитивная гермодверь. Но я так не думал. Все-таки паровая машина — это просто большой котел, наполненный перегретым паром. И при взрыве, хотя и высвобождается огромное количество энергии, но его вряд ли будет достаточно для того, чтобы завалить массивную конструкцию из камня и цельного советского бетона. Я искренне надеялся на то, что вход уцелел. И хотя ранее я считал иначе, сейчас моя уверенность строилась целиком на самой убежденности. Чуть ли не бегом бросившись вперед от нетерпения, я довольно быстро почувствовал предательскую слабость и быстро перешел на обычный шаг. Вновь начала болеть израненная нога. Проверив повязку на ней, я с удовлетворением отметил, что крови больше не было. Значит, рана схватилась. Безусловно, обработка требовалась обязательно, а, возможно, и помощь квалифицированного хирурга, ведь я так и не понял, кто или что нанесло мне обширную рану на бедре. Но до того, как я смогу получить медицинскую помощь, нужно было миновать еще довольно длинный путь. Минут через двадцать я добрался до входа в пещеру. Многочисленные ящики, стоявшие у входа, я намеренно обошел по большой дуге. В них была та самая руда, что шахтеры откопали в скважине. О ее происхождении я ничего толком так и не узнал, но зато хорошо помнил о психотропном эффекте, оказываемом на мой организм. Вход оказался частично заваленным, но вполне себе проходимым. Да. Провая машина тогда действительно рванула. Мне на глаза попался большой бак, в котором накапливался производимый пар. Бак сильно походил на распущенную розу. Во все стороны торчали рваные металлические стенки. Всю конструкцию машины разнесло в стороны, разломав на несколько крупных частей. Металлические обломки в перемешку с камнями самых разных размеров были повсюду. Сама гермадверь слетела с креплений, с корнями оторвав механизм подъема. Не став акцентировать на них свое внимание, я бросился дальше. Решетка, что изначально заставила нас искать обходной путь, к моему полному удивлению, была поднята. Впрочем, я быстро сообразил, кто и каким образом ее поднял. Сравнительно недавно здесь проходила группа наемников во главе с Прометеем. Именно они и умудрились тонким стальным тросом связать вместе оборванные части массивной цепи, а затем вручную подняли ее вверх. Так как механизм блокировки был неисправен, решетку попросту подперли сложенными друг на друга ящиками. Помнится, пару таких ящиков мы использовали для растопки паровой машины. Проскочив под решеткой, я продвинулся вперед метров на двадцать, а затем остановился и обернулся. Огромная пустая пещера со следами деятельности человека выглядела совсем неприветливо. От нее веяло какой-то сырой мрачностью, страхом и даже страданиями. Сплюнув под ноги, я развернулся и бросился искать вход в ракетный комплекс Министерства обороны СССР. Задумавшись о том, как бы мне выбраться из комплекса, я сам не заметил, как ускорил шаг. И это... Едва не стоило мне жизни.